Глава 13 Мой царь! Меримат заглянул в шатер, когда мы с своими начальниками обсуждали детали завтрашнего выступления. Обещанное золото по контакту с виванскими семьями прибыло было сразу отдано Непсению на переработку в монеты, так что нас больше ничего не держало рядом с гнау Шема. Да, Миримат. Я знаю, что он просто так не будет отвлекать нас, повернулся в его сторону. Прибыл посол от царя Хадшепсуд. Сообщил мне он. Устройте его как дорогого гостя, ответил я. Но если будет требовать больше, объясните, что он в военном лагере. Миримат улыбнулся и кивнул. Выполню, мой царь. С этими словами он исчез так же быстро, как и пришел. Посол не гонец, задумчиво произнес и Амуни Джех. Вынюхивать, наверное, приехал, пожал плечами Минмас. Принять и гнать побыстрее из лагеря. Нечего ему тут делать. «Может, вообще пусть в городе остановится?» — предложил меня Ментуи Уи. «Пусть там разнюхивает». «Думаю, он и без нас там узнает все слухи», — покачала головой. «Приму его завтра перед выступлением войска. Заодно и раз будем с утра пораньше». начальники усмехнулись, и мы вернулись к обсуждению пути, к которым пойдем, а также решили применить так отлично показавшую себя тактику — на лодках поднять вверх на юг Менхиперреса небо с его колесницами и выпустить его на оперативный простор. Пусть собирает новости, разведает дорогу до нашего подхода, но и выберет заодно места, где нам будет лучше всего разбивать лагерь. Менхиперлисенеб кивнул, принимая эту задачу. Ну и последнее. Я поднялся с места, прошел к походному сундуку и, поискав там нужное, достал четыре золотых скипетра. На них было изображено то, кто за что отвечал. На скипетре Ментуи-Уи были выгранены колесницы и солдаты, показывая, что он командир всего войска. На скипетре Амуни джеха показан был укрепленный лагерь, говорящий, что он заместитель Менту и уи в том числе по обеспечению и снабжению лагеря. На жезле же и Неба выбита одинокая колесница напротив рядов врагов, обозначающая, что он в одиночку противостоит им, и на последнем у Минмаса множество лучников и воинов. Я запланировал сделать его трибуном Первого Легиона после окончания похода. Хоть какая-то мне будет помощь. Ну, а у Хоримхеба... Скипетр уже был с обозначением воинов со стеной щитов на нем, который я вручил ему раньше всех. Все выгравированные обозначения я объяснил устно, вручая вы начальникам скипетры, и лица у взрослых мужиков засветились счастьем, словно я маленьким детям конфет раздал. Хмыкнув про себя, я с трудом остался серьезным. Теперь точно все, заключил я, показывая на последний жезл, оставшийся в сундуке. Этот для командира первого легиона, когда он наконец появится. «А ты, кстати, Хоримхеб, присматривай себе трибуна, который будет замечать тебя. Если не приведи боги, будешь ранен или болен». Счастливые воины с широкими улыбками, ласково тискающие свои жезлы, как бы похабно это ни звучало, низко стали мне кланяться и прощаться, оставляя меня в одиночестве. Правда, ненадолго, поскольку едва военные скрылись, в шатер зашли мои телохранители, занявшие свои привычные места. «Хоппи!» — позвала Центуриона. И когда он опустился передо мной на одно колено, сказал, «Прибыл посол от царя Хадшипсуд. Выдай своим ребятам вина, да побольше. Пусть разговарят его слуг или рабов, неважно кого. Главное, пусть вино развяжет им языки». «Слушаюсь, мой царь», — кивнул он. «И присмотри себе еще людей. У меня большие планы на вас. Сотни может не хватить. Слушаюсь, мой царь. Какое количество рассматривать? Пока давай еще столько же». Думаю, за тройной оклад, какой я положил вам, желающих будет много. — Это так, мой царь! — улыбнулся он. — Но я буду брать только лучших. — На это я и рассчитываю, — сказал я, отпуская его. Он поклонился и снова занял место в углу шатра. — Меримаат! — крикнул я, поскольку на сегодня запланировал еще одну последнюю встречу, пропустить которую не мог. Жрец и так ждал встречи со мной несколько дней, поскольку я не разрешил ему вернуться обратно в свой храм вместе с фиванскими главами семейств. «Позови жреца», — приказал я, когда он заглянул на мой зов. Парень исчез, а через пять минут появился запыхавшийся Небуави. «Твое величество!» — упал он на пол. «Можешь встать?» Я пригласил его ближе, задав вопрос. «Я специально оставил тебя в своем лагере, Небуави, чтобы ты лучше осмотрелся. Скажи мне, чего не хватает, или что неправильно у меня здесь сделано с точки зрения богов?» Жрец Осирис состушевался. «Говори смело!» «Я наказывать не буду, не затем я тебя позвал», — помог я ему. «Твое величество, это не мое дело. Я всего лишь скромный третий жрец храма Осириса», — попытался он съехать с темы, но я ему не дал этого сделать. «Небуави, если хочешь быть не третьим, а первым, лучше тебе ответить своему царю сейчас честно, пока я не нашел более смелого и желающего выделиться кандидата». Небуави удивленно на меня посмотрел. Я видел, как внутри него боролась жадность со страхом. Но, наконец, жадность победила. «Мой царь!» — низко поклонился он. «На мой скромный взгляд, твои воины недостаточно много времени посвящают себя богам». «Насколько недостаточно?» — мой голос посуровил, и он это почувствовал. «Я бы сказал совсем, мой царь!» — он опустил голову от страха. думая, что я сейчас разражусь гневной тирадой. А я, в отличие от его ожиданий...» задумался погладив подбородок слушай а ты можешь послужить в моем войске капелланом поинтересовался я у него с тебя следить за всеми праздниками обрядами разным богам и прочим также сообщать мне об этом а с меня денежное удовольствие тебе на уровне центуриона к тому же это будет общевойсковая должность то есть кормежка и постой за счет казны глаза жреца полезли из орбит твое величество хочет чтобы я был жрецом твоего войска «Проводил ритуалы всем богам, не только Асирису. Решил уточнить он, поскольку, понятное дело, не знал слова «капеллан», но понял, каковы обязанности из контекста. «Сколько тебе давали в храме?» — спросил я. «Наверняка мало. Вы же живете с принадлежащих храмом земель и подношений людей». «Истинно так, твое величество!» — поклонился он. «Милостью богов и щедростью людей живут жрецы». «Ну, поскольку у нас тут условия походные...» Могу тебе предложить только золото и штатную должность при войске. Когда война закончится? Можешь вернуться обратно в храм, если, конечно, захочешь». «Что скажешь?» — поинтересовался я, доставая контракт и мешочек с золотом, который развязал, и высыпал монеты на стол. Ярко блестя, они с ласкающим уши звоном разбежались по деревянной поверхности. «Согласен!» — тут же произнес он, увидев, как золото сияет в свете ламп, притягивая к себе наши с ним взгляды. Небуави быстро поставил оттиск пальцев в контракт и получил от меня весьма увесистый мешочек, тут же исчезнувший в его одеяниях. «Тогда тебе первая задача. Возьмешь свободного песца, составишь с ним календарь всех праздников», распорядился я. «Завтра о твоем назначении огласят приказ по войску, так что можешь сразу и начинать проводить молебны и приносить жертвы. В общем, все, что нужно, чтобы к войску и ко мне не было претензий со стороны основных богов, особенно амон -ра. «Ну, главное, конечно, от их жрецов, но вслух такое говорить опасно», — хмыкнул я про себя. «И пусть заодно посол от Хадшепсуд посмотрит, что у нас все в порядке с этим делом». «Мой царь!» — Небуави выпрямился, взгляд его осмелел. «А можно я отправлю гонца в свой храм? Предупредить верховного жреца, что стал личным жрецом твоего величества на время похода? «Отправляй!» — разрешил я. И он радостно и выпорхнул из шатра. На этом я закончил все свои запланированные дела, и можно было, наконец, отдохнуть. Завтра мы выдвигались в поход. А это значило, что теперь до самого пересечения второго порога мне особо нечем будет заняться, кроме обучения легионов, разумеется. Пора бы уже и самому заняться военным делом, подумал я, переходя со стула на кровать. А то я реально стал уже каким-то бухгалтером, а не великим полководцем. Полководческое дело оказалось еще менее веселым, чем царское. И я с ностальгией вспоминал свою первую неделю пребывания в Мемфисе, когда просто наслаждался жизнью богатого человека. С тех пор утекло много воды, но вот мое положение в этом отношении лучше никак не стало. И это было печально. Утром я проснулся от тысяч заунывных голосов, которые что-то бубнили. Такое было в лагере впервые, так что я от удивления проснулся и выглянул из шатра, посмотреть, что там происходит. Оказалось, жрец Яра взялся за исполнение своих обязанностей и утром собрал всех на приношение даров богам, за ночь даже соорудив переносной жертвенный алтарь, и теперь все войско на коленях повторяло за ним молитвы. Подивившись его активности и энтузиазму, я вернулся обратно, но сна не было ни в одном глазу. Так что, позвав Миримаата, я прождал минут пять, но он так и не пришел. Поинтересовавшись у телохранителя, где, собственно говоря, все, Я получил ответ, что на молитве. Они сами с трудом послали активничающего жреца, объяснив, что не оставят царя одного без охраны. Это до него дошло. А вот Миримату и Бенер нечем было крыть. И их загребли на общий молебен. Хмыкнув, я понял, что оставалось только ждать, благо все это надолго не затянулось. И вскоре ко мне заглянул парень узнать, проснулся я или нет. «Ну как?» — поинтересовался я у Миримата когда они с воспитателем принесли воду и новую одежду. «Многим в войске стало легче», — понял мой вопрос первым Бенермируд. «Те, кто боялся, что боги от нас отвернутся, сегодня успокоились. Твоя задумка, мой царь, отлично сработала». «Надо будет намекнуть жрецу, чтобы надолго все эти службы не затягивал», — сказал я мысли вслух. «А вы, как я позавтракаю, позовите посла от Хатшепсут. «Слушаемся, твое величество», — склонились оба. Через час в мой шатер зашел неизвестный мне человек, очень богато одетый. Белоснежная плесированная ткань, большой золотой усех, выполненный в виде птицы распахнувшей крылья, черный парик, собранный явно из человеческого волоса. Все это было очень недешево даже на мой неискушенный взгляд. Твое Величество, владыка Верхнего и Нижнего Египта, царь Менхеперра, опустился он на пол, выполнив полное приветствие по всем правилам придворного этикета. Зная, от кого он прибыл, я удивился. Раньше посланцы от Хадшепсуд не были столь вежливы. «Поднимись», — разрешил я. «Слушаю голос моей любимой царственной сестры, царя Хадшепсуд. Царь Верхнего и Нижнего Египта Хадшепсуд передает свое приветствие царю Менхеперра, желая ему долгих лет жизни и милости богов», — низко склонился он. «Она спрашивает о его дальнейших планах». «Проверить границы нашего царства», — спокойно ответил я. Обновить установленные нашими предками охранные стелы». Очень достойное рвение, низко поклонился он. Также царь Хадшепсуд спрашивает о сроках возвращения Твоего Величества. Думаю, не очень быстро, поскольку войско набрано из местных. Идет еле-еле, поставок продуктов нет, приходится часто задерживаться в городах, намеренно сгустил окраски. Поэтому прошу передать царю Хадшепсуд, что не скоро смогу лицезреть ее Божественный лик. «Надеюсь, она простит и примет мои дары». «Непременно доставлю все в целости и сохранности», — низко поклонился он. «Это все, что мне было велено передать твоему величеству». Я подумал, что такого вежливого человека недурно бы и наградить, а потому, к его удивлению, поднялся, пошел к сундуку, вытащил оттуда один из браслетов, которыми задаривали меня, и, подойдя к нему, вручил его. Толстая золотая змея ввела руку носителя». А красные камни, вставленные в глаза, красиво смотрелись как при солнечном свете, так и при блеске масляных ламп. Прошу принять дар от меня, поскольку ты проделал большой путь, чтобы передать слова о царя Хатшепсут. Он принял подарок двумя руками, прижал его к колбу и низко поклонился. Царь слишком щедр, награждая своего раба за работу, которую он делает по велению сердца. Тем более, я вернулся за стол. «Тогда через два часа тебя доставят сундук с дарами для царя Хатшепсут, а в полдень мы снимемся с лагеря. Тебе лучше будет тоже поспешить в обратный путь». «Как прикажет мой царь», — ответил посол, и задом поспешил выйти из шатра, оставив меня в недоумении. «Какие-то вежливые посланцы от Хатшепсут пошли. Чего это на них нашло?» — подумал я, задумчиво смотря ему вслед. «Приглашенный за ним Хоппи поведал мне» что и правда, прибывшие с послом люди слишком много куда суют свой нос, при этом отказываются пить вино с незнакомыми людьми. В общем, можно было заключить, что посол и правда оказался компетентным, и что конкретно он доложит Хатшепсут, оставалось непонятным. Движение организованной массы людей, поднявшие облака песка и пыли, сопровождалось лишь редкими криками команд. Все и так хорошо знали, что делать каждому. Бесконечные, каждодневные, многочасовые тренировки требовались от любого легионера. А если он был слишком туп для этого, то палка декана или центуриона быстро наставляла его на путь истины. Я вместе с Минмасом и Иамуниджехом попрощался с двумя главами городов, которые прибыли засвидетельствовать мне свое почтение. Поскольку последние недели мы с ними жили в мире, и они четко выполняли все свои обязанности, я решил не жадничать и подарить каждому по колеснице правда, без хомутов и подков. Когда я поблагодарил каждого за гостеприимство и велел вывести коней с колесницами, главы обоих городов натурально открыли рты от щедрости и масштаба подарка. Кони были все выкупаны, расчесаны, гривы переплетены золотыми шнурами, на головах крепились султаны с перьями страуса. Попоны тоже были расшиты и покрашены красивыми разноцветными узорами, так что подарок был поистине царским. Они попадали на землю благодаря меня за подарки, Я же довольно улыбнулся, видя такую реакцию, и сказал «Царь Менхеперра всегда платит по счетам, добром или злом». Затем я свистнул, и Миримаат, стоявший за управлением моей колесницы, быстро развернул ее и направил вслед уходящему войску. За нами тут же устремились и колесницы охраны, оставляя позади города, в которых мы провели так много времени. Отдых закончился.